Глава тридцать вторая Фрей застыл на какую-то долю секунды, показавшуюся вечностью. Парализованная страхом, она прислушивалась. Но все, что могла слышать, стук собственного сердца в ушах и свое тяжелое дыхание. Она крепко зажмурилась, в тайне, надеясь, что все это происходит не наяву. Что она откроет глаза и обнаружит, что задремала дома возле камина, и ей приснился дурной сон. И тут она почувствовала порыв холодного воздуха, как будто кто-то подул ей в затылок. Она резко распахнула глаза и побежала. Споткнувшись о стулье, она упала и ударилась головой об пол. Грохот эхом разнесся по коридору, а ногу прострелила болью. Но не время было страдать. У Фреи возникло ужасное чувство, что она не одна в этом доме. Кое-как, поднявшись на ноги, она заставила себя идти вперед, не совсем уверенная в том, что выбрала нужное направление. Ударившись о стену, она нащупала дверную ручку. Бедро горело, в голове пульсировало. В каждую клеточку тела пронзит адская боль, но позже, а пока Фрей даже не задумывалась об этом. Выскочив за дверь, она побежала через комнату, устремляясь в прихожую. Это было похоже на бег под водой. На размахивание кулаками во сне все происходило медленнее, чем ей хотелось. Стук сердца отдавался в ушах. Входная дверь была почти закрыта, кирпич не устоял. Возможно, от него исходил тот скрежет. Умом она понимала, что наверняка так и было, что в доме на самом деле никого нет, но не собиралась ждать, пока это выяснится. Она распахнула дверь и выбежала во двор, полной грудью вдыхая морозный воздух и не останавливаясь в поисках того, что могло бы сдвинуть кирпич с места. Она просто бежала. У нее перехватило дыхание. В груди защемило, и слезы рвались наружу, но опять же не время. Надо было держать себя в руках. Справа от нее море яростно обрушивалось на скалы. Должно быть совсем близко. Любой неверный шаг мог привести ее к падению и гибели, но она не сбавляла темпа. Она почувствовала камни под ногами, видимо, выбралась на подъездную дорожку и вот-вот вернется к своей машине и сможет убраться отсюда к чертовой матери. Она бросила взгляд через плечо. Никого, то ли от облегчения, то ли от нервного перевозбуждения, но ее вдруг охватил смех. Она замедлила шаг, в конце концов остановилась и наклонилась. Уперлась руками в колени и попыталась восстановить дыхание. С соседней фермы тянуло к кострищам. Фрей почувствовала привкус жженого пластика и пришлось сплюнуть на землю густой комок мокроты. Она вытерла губы рукавом пальто и снова выпрямилась. Она на воле. В безопасности. Впереди виднелись ворота, и она смогла различить переднюю часть своего автомобиля. Возле него маячили темные силуэты людей. Она замерла, наблюдая. Возможно, глаза сыграли с ней злую шутку. Но тут темные силуэты пришли в движение. Стук сердца снова отдавался в ушах. Фрейна считала троих. Двое высоких и один намного ниже ростом. Они заглядывали в ее машину. Она осознала, что зажимает рот руками, и снова затаила дыхание. Невысокая фигура отошла от автомобиля и приблизилась к воротам, Постояла там некоторое время, вглядываясь в темноту. Фрея почувствовала, что смотрят прямо на нее. Поэтому не двигалась. Возможно, она находилась слишком далеко, чтобы ее можно было увидеть, но ярко-желтое пальто наверняка бросалось в глаза. И если она могла их видеть... «Нашла, что искала!» — женский голос. Сильный аркнейский акцент прозвучало настолько спокойно и дружелюбно, что Фрея растерялась, не зная, как ответить. Она не совсем понимала, что происходит. «Ты не первая, кто приходит сюда!» — гаркнула женщина, перекрывая шум ветра. «Сомневаюсь, что будешь последней!» «Этот дом принадлежит вам!» — крикнула Фрея. Она не могла разглядеть лица женщины, видела только фигуру. Женщина стояла, прислонившись к воротам, в то время как двое более высоких спутников маячили по обе стороны от нее в нескольких шагах позади. Они тоже смотрели на Фрею. Женщина не ответила на ее вопрос. «Мы записали номер твоей машины!» Фрея нахмурилась. Сильная пульсирующая боль теперь пронзала ногу. Она чувствовала, как к лодыжке стекает кровь, липкая, подсыхающая на коже. Фрея понятия не имела, к чему весь этот разговор. Ее одолевало единственное желание — вернуться домой. Женщина, похоже, оттолкнулась от ворот. Фрея услышала, как звякнула цепь о металлический столб. «Больше никогда не приходи сюда!» Кто-то свистнул, как будто подзывая собаку, и в следующее мгновение затрещал маломощный двигатель. Такой же звук Фрей слышала перед тем, как войти в дом. Вспыхнул свет, зажглись фары двух квадроциклов, яркие как прожекторы в густой темноте. Фрей прикрыла глаза ладонью, услышала рычание моторов и, когда опустила руку увидела, как огни исчезают на дороге, ведущей к соседней ферме, где во дворе все еще полыхал костер. Она смотрела, как красно-оранжевые угольки вырываются в пустое небо и улетают, подхваченные ветром. Фрейя постепенно осознавала окружающую реальность, словно выходила из транса. Рев моря, порывы ветра. Холод, пробирающий до костей, и дрожь, сотрясающую тело. Она не могла оставаться здесь ни секунды дольше и бросилась бежать.